Глава тринадцатая. Тара оказалась подарком судьбы. Первый час я наблюдала за ней с плохо скрываемым удивлением. Девушка двигалась по залу с изящностью танцовщицы, лавируя между столами с подносами, полными еды. Несмотря на небольшой рост, она умудрялась одновременно нести три тарелки в одной руке и две кружки эля в другой, не пролив ни капли. Но больше всего поражала ее способность находить общий язык с любыми посетителями. С гномами она говорила на их же грубоватом прямолинейном языке, не стесняясь подколоть их в ответ на безобидные шутки. С людьми-торговцами была учтива и профессиональна. А когда зашла компания орков, Тара переключилась на их родной язык, и я услышала глубокие рычащие звуки, которые показались мне совершенно невозможными для ее нежного горла. Но настоящее мастерство она продемонстрировала, когда около полудня в харчевню ввалился подвыпивший торговец зерном краснолицей, с сальными волосами и расстегнутой рубахой. Он плюхнулся за стол и начал громко требовать самого крепкого, что есть в доме. На его поясе звякнул тяжелый кошелек. Деньги у него водились, и отказать в обслуживании было бы неразумно. Тара принесла ему кружку пива, но торговец сразу начал наглеть. Хватал ее за руку, когда она проходила мимо, отпускал двусмысленные комментарии, а потом и вовсе попытался притянуть к себе за талию. Я уже двинулась была к ним, готовая вмешаться, но остановилась, увидев улыбку на лице Тары. Улыбку хищницы. «Милый», — сладко пропела она, не пытаясь вырваться из его объятий. «Ты же понимаешь, что трогать прислугу в публичных местах неприлично». «А что такого?» — захохотал торговец, крепче обхватив ее талию. «Ты же арчанка, не дворянка какая, да и маленькая такая, миленькая». «Маленькая?» Тара наклонила голову, и ее голос стал еще слаще. «Ну да, маленькая. Только вот в чем дело, дорогушая». Она подалась вперед, словно собираясь поцеловать его в щеку, но вместо этого что-то быстро шепнуло на ухо. Торговец побледнел, резко отдернул руки и отшатнулся. «Я... Э, я не хотел», — пробормотал он, судорожно нащупывая на поясе кошелек. «Конечно, не хотел», — кивнула Тара с пониманием. И больше не захочешь, правда? А теперь давай-ка проводим тебя до выхода. Подышать свежим воздухом полезно для здоровья. Торговец покорно поднялся и, шатаясь, поплелся к двери. Тара шла рядом, продолжая что-то тихо говорить ему. У самого выхода она легонько похлопала его по плечу, и мужчина буквально выскочил на улицу, словно за ним гнались все демоны преисподней. «Что ты ему сказала?» — не выдержала я, когда Тара вернулась за стойку. Арчанка пожала плечами с невинным видом. «Да так», — объяснила особенности анатомии. Рассказала, куда именно я могу засунуть свои маленькие, но очень острые зубки, если он еще раз протянет ко мне руки. Я фыркнула, представив реакцию торговца на такое объяснение. «И это подействовало?» «А ты сомневалась?» — Тара оскалилась, демонстрируя острые клычки. «Мужчины очень трепетно относятся к некоторым частям тела, особенно когда речь заходит о зубах». Наблюдая за ее работой, я понимала, что сделала правильный выбор. Тара была именно тем, что нужно харчевне. Сильной, умной, способной постоять за себя и дело. Оставалось только решить один деликатный вопрос. Как объяснить ей существование механических помощников? Рано или поздно она их заметит. Невозможно работать на кухне и не увидеть, как паучок моет посуду или как жук нарезает овощи. Но спешить с откровениями не стоило. Сначала нужно было лучше узнать девушку, понять, можно ли ей доверять такие опасные тайны. Ведь одно неосторожное слово в неподходящей компании, и мне конец. Техномагия каралась смертью без всяких поблажек. Около двух часов дня, когда наплыв посетителей достиг пика, я принесла заказ компании гномов из клана Медногривых. Трое дородных мужчин сидели за своим обычным столом и неторопливо обедали, обсуждая дела и новости. «Слышали про Винхейм?» — говорил один, тот, что постарше, с седыми нитями в рыжей бороде. — Там опять пожар случился. Два дома сгорело дотла. Я притормозила, расставляя тарелки. Новости о пожарах всегда привлекали внимание в мире, где большинство домов строили из дерева. Огонь был главной угрозой. — Ага, слышал. — кивнул второй гном, помоложе. — Говорят, пожар начался в доме господина Мерзона, мага-огневика. Дочка его, поговаривают, силой не справилась. «Не справилась, это мягко сказано», — хмыкнул третий. Выброс силы такой был, что соседние дома загорелись от одних искр. Хорошо люди успели убежать, а то бы жертв не избежать. Первый гном понизил голос, и мне пришлось напрячь слух, чтобы расслышать его слова. Поговаривают такие выбросы у магов-стихийников стали все чаще, и не только у огневиков. В Мортенгейме водник затопил половину улицы, когда его сын пытался вызвать дождь для садов а в Вестгарде Ветряница чуть башню не снесла, обучая внучку. «Король и его советники, конечно, обвиняют во всем нерадивых слуг», добавил второй гном. «Дескать, плохо следят за юными магами, не обеспечивают должного контроля. Но знающий человек видит, сила огня совсем иная стала, дикая, неуправляемая». «Времена меняются», — философски заметил старший. «И не к лучшему боюсь». Я закончила подавать блюда и поспешила на кухню, но их слова не давали покоя. Маги-стихийники теряют контроль над своими силами? Почему? На кухне меня ждала горячая работа. Народу сегодня было действительно много. Как упомянул один из гномов, на завтра намечался большой торг, и торговцы стекались со всей округи. Харчевня была забита до отказа, и заказы поступали один за другим. Пришлось все делать самой. Запускать механических помощников притария я не рискнула. Слишком рано для таких откровений. Поэтому жук-крошитель стоял на столе мертвой скульптурой. Паучок-мойщик лежал на дне таза, а толстяк-блин молчал в своем углу. Я рубила овощи обычным ножом, медленно, неровно, пару раз порезав пальцы. Замешивала тесто руками, тратив три раза больше времени и сил. Мыла посуду сама, и гора грязных тарелок росла быстрее, чем я успевала их отмывать. К вечеру руки дрожали от усталости, спина ныла, а фартук был залит пятнами жира и соуса. Но касса была полна монет, такого дохода у харчевни не было уже давно. Когда последний посетитель, поздний путник в дорожном плаще, расплатился и ушел, я с облегчением перевернула табличку на закрыто и заперла дверь. Тара помогала мне убирать со столов, и я не могла не заметить, что она тоже устала. Медные бусинки в ее косах потускнели от пота, а обычно прямая спина чуть сгорбилась. «Хороший день», — сказала она, вытирая руки о полотенце. «Завтра будет еще лучше», — ответила я, пересчитывая выручку. Большой торг — это всегда хорошие деньги. Мы закончили уборку, и неловкая пауза повисла в воздухе. Тара стояла посреди зала, явно не зная, что сказать. «Слушай», — наконец решилась я, — «а где ты остановилась? Есть место для ночлега?» Тара поколебалась, потом пожала плечами. Несколько ночей спала у друзей в шатре, но те уехали вчера утром. Вчерашнюю ночь провела в постоялом дворе каменная ложа. Она сказала это без жалости к себе, просто констатируя факт. В ее голосе слышалась усталость, не физическая, а душевная. Усталость человека, который привык полагаться только на себя. Я колебалась. С одной стороны, пускать в дом арчанку, которую узнала всего день, было безрассудством, особенно учитывая тайны, которые скрывались в стенах харчевни. С другой стороны, оставлять девушку ночевать под открытым небом было бесчеловечно. «Слушай», — сказала я, решившись. «Может, останешься здесь? В зале можно постелить, сдвинув лавки. спальне у меня одна, да и кровать тоже не очень большая. А потом что-нибудь придумаем, если работа тебе понравится». Тара посмотрела на меня с удивлением. «Ты серьёзно? Позволишь Арчанке ночевать в своём доме?» «Позволю девушке, которая честно отработала свой первый день», — поправила я. «И которая отлично справилась с пьяным приставалой». На лице Тары медленно расцвела благодарная улыбка. «Спасибо» тихо сказала она. «Это очень великодушно с твоей стороны». Я пошла наверх за запасными одеялами и подушкой, а Тара начала сдвигать скамьи, устраивая импровизированную постель. Когда я вернулась, она уже соорудила вполне приличное спальное место у дальней стены. «Завтра будет тяжелый день», сказала я, укладывая постельные принадлежности. «Большой торг означает много работы». «Справимся», уверенно ответила Тара, расправляя одеяло. Мы ведь хорошая команда, как оказалось». «Мы действительно были хорошей командой». Вопрос заключался в том, останется ли она таковой, когда Тара узнает о механических помощниках и о том, что ее новая хозяйка — техномаг, каждый день рискующий жизнью. «Спокойной ночи», — сказала я, направляясь к лестнице. «И тебе спокойной ночи», — ответила Тара. «И еще раз спасибо. За работу, за кров, за то, что поверила мне».